Двенадцать. Сиси. Две тысячи десять. Сиси бесцельно бродила по гостиной, рассеянно переставляя фоторамки, фарфоровые шкатулки и прочие безделушки. В коридоре тикали часы. Наверху закашлялась битя, пахнула сигаретным дымом. Я сто раз запрещала ей курить в доме. Сиси уже умылась, намазала лицо кремом, и заколола волосы, однако сон к ней не шёл. Нужно дождаться Ларкиной, выяснить, где Мэг. Она дважды звонила ему на мобильный, после того, как в больнице закончилось время для приёма посетителей. Но он так и не перезвонил. Сиси -си сняла с полки свадебную фотографию Ави и протёрла её о халат, стирая несуществующую пыль. «Хочется верить, что Мэг не с той женщиной», Ведь Ави в больнице, а Ларкин лишь недавно вернулась домой. Это было бы вне всяких приличий. Сиси поставила фотографию на место и взяла собственное свадебное фото. Ярко-красное платье Бити на чёрно-белом снимке получилось тёмно-серым. Бити выглядела такой молоденькой и хорошенькой в широкополой шляпе, а маленькая Ави в жёлтом платьице — сущий ангелочек. У Айви и жениха одинаково удивленные лица, словно они оба так и не поняли, что происходит. Поправив очки, Сиси понесла снимок ближе к глазам, пытаясь разглядеть мутное пятно за плечом у невесты. Должно быть, фотограф просто оставил отпечаток пальца на линзе. Однако Бити заметила, что на других свадебных фотографиях такого пятна нет. И предположила, что это призрак Маргарет. Каждый раз, глядя на снимок, си, си всматривалась в серое пятно. Иногда ей виделось в нем знакомое лицо, а иногда просто отпечаток пальца. Она осторожно вернула фоторамку на место, вдохнула застарелый запах дыма и пепла из камина и попыталась вспомнить, чистила ли в прошлом году дымоходы или нет. В последнее время она забывает разные мелочи, поэтому теперь старается все записывать. Битти говорит, пока помнишь важное, беспокоиться не о чем. Сегодня вечером в комнате особенно сильно пахло пеплом, наверное, ветер задувает сквозь щели вкладки. Сиси -си вздрогнула. Видимо, из-за запаха ей часто снится, будто дом охвачен огнем и пламя медленно подбирается к спальне. Сиси -си направилась в кухню, решив сделать в календаре пометку, вызвать трубочиста. Сверху опять раздался кашель. Хлопнула входная дверь. Сиси вышла в коридор. Ларкин стояла на пороге, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. «У тебя всё хорошо?» Бити опять закашлялась. «Она обращалась к доктору по поводу этого кашля?» — спросила Ларкин, пропустив мимо ушей вопрос Сиси. «Понятия не имею». Сиси смутилась. Как же так? Ей ничего не известно о здоровье лучшей подруги. Она взрослая женщина. Надеюсь, ей хватило ума посетить доктора. Ларкин удивлённо наморщила лоб. Спрошу у неё завтра. Ты же знаешь, Битя иногда бывает такой упрямой, хуже мула. С улыбкой добавила она. К её облегчению Ларкин немного расслабилась. Как прошёл вечер? — поинтересовалась Сиси. -Си. С тех пор, как девочка уехала в Нью-Йорк, у нее под глазами залегли круги. Щеки запали, плечи поникли, и с каждым приездом эти тревожные признаки проявлялись все сильнее. Сиси вспомнила хамелеона, которого видела в зоопарке. Он меняет цвет, подстраиваясь под окружающую обстановку. Наверное, Ларкин таким способом пытается подлазиться под нью-йоркский темп жизни. Или хочет полностью изменить себя чтобы никто из старых знакомых её не узнал. Какая глупость! Она всегда была совершенным во всех смыслах. Ей нечего прятать. А может, просто стресс из-за родителей. Нормально. Не двигаясь с места, Ларкин сверлил Сиси гневным взглядом. Надо поговорить. В горле у Сиси застрял комок. Хорошо. Может быть, утром? я ужасно устала». «Нет, я хочу поговорить сейчас про пожар в Кароу море». Сиси взглянула на лестницу, чтобы удостовериться. «Бите у себя». «Ладно, пойдём в гостиную и поговорим. Принести тебе чаю или бисквит?» «Нет, спасибо». Ларкин бросила сумочку на диван, однако садиться не стала. Она подошла к каминной полке и взяла свадебную фотографию. Сиси. -Си. Беннет рассказал, как погибла бабушка. Сиси -Си решила, что ей стоит присесть. Это его не касается, но он не должен был тебе рассказывать. Возможно, но мы оба теряемся в догадках. Почему никто не удосужился поведать мне об этом раньше? Сиси. -Си, я живу на свете 27 лет. И только сейчас узнала, что моя бабушка погибла в пожаре. А дом, в котором она сгорела, по-прежнему принадлежит нашей семье и станет моим, когда мне исполнится тридцать». Сиси потёрла ладони. Ей вдруг стало холодно. «Это страшная трагедия. Она случилась задолго до твоего рождения. Твоя мама...» Беннетт сказал, она находилась в доме во время пожара. И ты тоже. Ты спасла маму, а бабушку спасти не смогла. Глаза Ларкин наполнились слезами. Сиси -си почувствовал, что тоже вот-вот заплачет. Это была худшая ночь в моей жизни. Я бы всё отдала, чтобы забыть о ней. Мы с Ави никогда об этом не говорили. Она и без того настрадалась, а я не хотела причинять ей новую боль. Твоя мама ничего не забыла. Воспоминания приходят к ней во сне. Помнишь, ей все время снились кошмары. Ей снился пожар. Ларкин тяжело опустилась в кресло. Именно поэтому я начала изучать сны, чтобы помочь ей расшифровать, что они означают, и избавиться от них навсегда. Я думала, это просто кошмары, а не видения из прошлого. Сиси -си обхватила себя руками. Холод пробрал ее до костей. «Я не говорила с тобой об этом по той же причине, по которой не говорила с твоей мамой. Некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Я просто хотела вас защитить». Ларкин подняла глаза к потолку. «Знаешь, молчание не помогает избавиться от проблем». Она в упор посмотрела на Сиси. «Ты спасла маме жизнь». «Жаль, я не знала об этом раньше». Сиси перевела взгляд на фотографию, на каминной полке. «Разве это что-нибудь бы изменило?» «Возможно». В голосе Ларкин появилась неуверенность. «Если бы я знала, что мама едва не погибла в пожаре, а её первый муж пропал без вести, то постаралась бы ей помочь, а не следовала за ней по пятам. Может быть, тогда я не превратилась бы во всеобщее посмешище». «Ты никогда не была посмешищем. Никогда!» Если мы начинаем копаться в прошлом, то пытаемся вернуться назад и прожить его заново. Это всё равно, что питаться объедками. Поверь мне, гораздо важнее взять себя в руки и двигаться вперёд. Нужно прожить жизнь как можно лучше, не оглядываясь на прошлое. Сиси с усилием поднялась на ноги, чувствуя себя совсем дряхлой. «Если с вопросами покончено, я иду спать». «Пожалуйста, выключи свет, прежде чем пойдёшь к себе». Ларкин тоже встала. Беннет говорит, мама пыталась отменить твоё управление фондом, чтобы Кароумор перешёл ко мне прямо сейчас. Она сообщила тебе об этом? Почему фонд учреждён в мою пользу, а не в пользу мамы Сиси ахнула. Сердце устало тесно в груди. «Айви не хотела иметь ничего общего с Кароумором, поэтому, когда ты родилась...» Они с твоим дедушкой и учредили фонд. Она не упоминала, что хочет что-то менять. А еще мама приходила Джексону Портуру и расспрашивала, кто был выгодоприобретателем по страховке. Если тебе интересно, он не в курсе. Все документы погибли во время наводнения в четвертом году. Сиси направилась к лестнице. Каждый шаг давался ей с огромным трудом. Она сосредоточилась на массивных, резных перилах. Если удастся добраться до них и крепко ухватиться, она сможет дойти до спальни и не грохнуться в обморок. «Ничего об этом не знаю. Спросишь у мамы, когда она очнётся?» «Папа сказал, к тебе приходили застройщики насчёт кара Умора. Может быть, маме стало об этом известно, вот она и попыталась отменить управление фондом Сиси -си тяжело оперлась о столбик перил, в основании лестницы. Весь ее боевой дух улетучился. Да, приходили. Я дала им отворот поворот. Что касается страховки, эти деньги лежат в фонде и ждут тебя, так же как и все имущество семьи Дарлингтонов, принадлежавшие твоей бабушке на момент ее смерти. Я не взяла себе ни цента. Она глубоко вздохнула. Спокойной ночи, Ларкин. Надеюсь, завтра Айви придёт в себя, и мы зададим ей все вопросы, потому что лишь она может на них ответить. Спокойной ночи, Сиси. Сиси -Си медленно поднялась по лестнице и направилась в комнату Айви. После смерти мужа она спала в комнате дочери, не в силах выносить пустоту собственной спальни и холод простыней. Сперва она спала на его подушке, прижав к сердцу его пижаму. Но в конце концов постельное бельё пришлось постирать, и родной запах сменился ароматом стирального порошка. С тех пор в спальне Сиси -Си поселилась пустота. Она вынуждена была найти другое место для сна и притвориться, будто просто путешествует в одиночестве и не ожидать, что в её постели должен спать кто-то ещё. Однако этой ночью Сиси -Си никак не могла уснуть. Ей казалось, Айви хлопает дверью упрямо у неё перед носом, как часто делала, будучи подростком. «Зачем, Айви?» Этот вопрос вздымался из глубины её сердца, распирая грудь. «Зачем ты поехала в Караумор?» Из комнаты Бити донёсся очередной взрыв кашля. Сиси подошла к запертой двери, занесла кулак, готовясь постучать, Постояла так несколько мгновений, опустила руку и вернулась к себе. Она улеглась в постель и долго лежала на краю. Потом, наконец, решившись, обняла вторую подушку и глубоко вздохнула, словно та могла хранить запах мужа. Ей почудился аромат духов Джой и холодное прикосновение флакончика к запястью. Сиси закрыла глаза и принялась вспоминать. Сиси. -си. 1951. Маргарет подсунула флакон духов Сиси -Си под нос и рассмеялась. «Не бойся, попробуй! Я же говорю, тётя Дот не станет возражать». Несмотря на то, что её почти всю ночь тошнило, Маргарет по-прежнему была прекрасна. Даже с растрёпанными волосами и без макияжа, она всё равно выглядела так, словно только что сошла с рекламного плаката. «Ну, раз ты в этом уверена...» Сиси нерешительно нанесла по капельке духов на каждое запястье. «Господи ты, боже мой!» Бити нетерпеливо выхватила флакон и, щедро капнув на палец, помазала у Сиси за ушами. «Ей придётся долго встречаться с этим парнем, прежде чем подпустит его достаточно близко, чтобы он смог унюхать её духе», заявила она, не выпуская сигареты изо рта. Рассмеявшись, Сиси -Си отошла от трюмо. Ей было немного неловко в фиолетовых велосипедных брюках, которые ей одолжила Маргарет, но в глубине души она казалась себе неотразимой. Брюки подчеркивали красоту ее ног, длинных и стройных, как у Маргарет. Мама слегла бы с мигренью, если бы увидела Сиси -Си в таком наряде. Слава богу, она далеко. Сиси закрыла глаза и ещё раз напомнила себе, что нужно провести эти две недели с удовольствием, не терзаясь сожалениями и угрызениями совести. Для сожалений и угрызений ей отведена вся оставшаяся жизнь. Раздался стук в дверь. Девушки удивлённо переглянулись. «Это точно не будет», — уверенно заявила Сиси. «Я не давала ему наш адрес». Мы договорились встретиться в парке. «Не смотрите на меня! Я тут ни при чем!» — отмахнулась Бити. «Маргарет, ты сказала Реджи, где мы живем?» Голубые глаза Маргарет потемнели от ужаса. «О, Господи! Да, сказала! Но он же не мог!» Бити на четвереньках подползла к окну, выходившему на улицу, и осторожно отодвинула занавеску. «Это Реджи!» Громким шепотом объявила она, схватила с постели шелковый пеньюар и швырнула его Маргарет. Пеньюар принадлежал тете Дороти, как и шелковая пижама. Но Маргарет забрала их себе, заверив подруг, что тетя не станет возражать. «Одевайся, я открою!» «И причешись, а то у тебя такой вид, словно ты спала на сеновале!» Сиси -си помогла Маргарет облачиться в пеньюар, А открыла гостю дверь, притворившись, будто безмерно удивлена. «О, это вы? Простите, забыла ваше имя. Вы из Оушен Форест, верно? Я Реджинальд Мэтсон. Друзья зовут меня Реджи. Здесь живет Маргарет Дарлингтон. Это ведь ее адрес». «Да, но...» «Я просто хотела удостовериться, что с Маргарет все в порядке». «Вчера вечером ей стало нехорошо, и я чувствую свою ответственность. Я принёс ей цветы. Ничего, если я войду. Я хотел бы увидеть её лично и извиниться». «Думаю, она сейчас не в состоянии». Сиси попыталась удержать Маргарет, но лёгкий шёлк выскользнул из её пальцев. Маргарет затянула пояс пеньюара вокруг тонкой талии, сунула ноги в шлёпанцы на кубочке, украшенные помпонами, и как ни в чем не бывало вышла в гостиную, словно кинозвезда. си, -си семенила сзади. «Кажется, кто-то пришел?» – спросила она, притворно зевая. «Я только на минутку», – начал Реджи и тут же потерял дар речи. Маргарет, картина потянулась, шелковый пеньюар и пижама соблазнительно обрисовали ее грудь. В этот момент за спиной у Реджи показался еще один молодой человек. Бойд был такого же роста, но Бити не заметила его, потому что он стоял сбоку, за пределами видимости. Бойд! от удивления у Сиси сел голос. «Я думала, мы встречаемся в павильоне!» Она шагнула к двери, стараясь скрыть полуодетую Маргарет от мужских взоров. «Да, мы так договорились, но Реджи сказал, что хочет навестить Маргарет я решил поехать с ним. Если Маргарет уже лучше, мы можем все вместе отправиться в парк. И Бити тоже, разумеется». Бити затянулась сигаретой и выпустила в потолок клуб дыма. «Ну, спасибо, я польщена». Сиси -си бросила на подругу предостерегающий взгляд. «Что ж, я почти готова, но, кажется, Маргарет пока не чувствует себя достаточно». «Сиси, -си, не будь занудой». Маргарет вышла вперёд и протянула Бойду руку. — Я чувствую себя на все сто, а вы, должно быть, и есть тот самый Бойд, о котором Сиси нам все уши прожужжала. — Я Маргарет Дарлингтон. Бойд осторожно пожал кончики её пальцев. — Рад с вами познакомиться, Маргарет Дарлингтон. Сиси внимательно наблюдала за ним, пока он оглядывал прекрасное лицо и идеальную фигуру её подруги. Сохранив невозмутимый вид, Бойд быстро опустил руку Маргарет, однако Сиси -Си еще не готова была вздохнуть с облегчением. Человек подхватывает простуду или другую заразу, а симптомы проявляются только через неделю. Маргарет переключила свое внимание на Реджи. Тот жадно разглядывал изгибы ее тела, хорошо заметные при каждом движении. «Эти двое словно высечены из одного куска мрамора», «Оба прекрасны и совершенны», — подумала Сиси, -Си, глядя на Маргарет и Реджи. Бойт определенно красив, но вокруг Реджи витал ореол силы и уверенности, действующий на Маргарет, как валериана, на кошку. «Очень мило с вашей стороны принести мне цветы». Маргарет томно взмахнула ресницами, взяла из рук Реджи букет алых роз и вдохнула изящными ноздрями их аромат. «Пахнет просто божественно!» Она одарила всех сияющей улыбкой. «Дайте мне минутку. Поставлю цветы в вазу, накину что-нибудь подходящее и поедем в павильон. Повеселимся!» Она удалилась на кухню. Все зачарованно смотрели ей вслед, кроме Сиси, не сводивший глаз с Бойда. Он невольно проводил Маргарет взглядом, но тут же тряхнул головой, повернулся к Сиси и подарил ей улыбку. Через полтора часа они уселись в машину Маргарет, потому что у Реджи не кабриолет, а погода слишком хороша, чтобы ехать в закрытом автомобиле. И поехали в парк-павильон. Бити сидела впереди рядом с Маргарет, Сиси сзади, между Реджи и Бойдом. Бойд нашел ее руку и не выпускал всю дорогу. Сиси готова была расплакаться, то ли от радости, то ли от облегчения. «Давайте сперва прокатимся на карусели!» — воскликнула Маргарет, ожидая, пока Реджи выйдет из машины и откроет ей дверь. «Эта карусель — настоящая достопримечательность! Все деревянные животные вырезаны вручную. Ее только что привезли из Алабамы. Смотрите, вон морской змей с позолоченной гривой. Чур он мой! Ты взяла с собой фотоаппарат?» — спросила она у Сиси. «Давайте все вместе сфотографируемся на карусели!» «Конечно, взяла!» — кивнула си, си похлопав по футляру, висящему на шее. По сравнению с колесом обозрения, карусель под красно-белым тентом казалась совсем невзрачной. «А я считаю, сначала надо покататься на чертовом колесе!» — возразила Бити. «Посмотрим на парк с высоты птичьего полета. Не все из нас приезжают сюда каждый год на каникулы. Она со значением взглянула на Маргарет. «Ладно, давайте». Маргарет пожала плечами и властно взяла Реджи под руку. Тот галантно предложил вторую руку Бити, однако та покачала головой. «Прежде чем сядем на чертово колесо, возьму себе сладкой ваты. Мы так долго собирались, что я уже успела проголодаться. Кто-нибудь еще хочет? Маргарет, я знаю, ты любишь». Маргарет побледнела. Её желудок не полностью восстановился после вчерашнего, хотя утром Бити заставил её съесть несколько кусков хлеба, надеясь, что всё впитается. «Пока не хочется. Сиси, будешь?» Сиси очень любила сладкую вату, но от неё всё лицо становится липким. Раньше это не сильно тревожило, но тогда ей не приходилось очаровывать молодых людей. Желудок заурчал от голода, и она приложила руку к животу, чтобы заставить его замолчать. Я тоже не хочу, но мы сходим с тобой за компанию. Наверняка Бойд и Реджи не откажутся от сладкой ваты. Полагаю, Сиси, -Си уменьшительное имя, поинтересовался Бойд, пока они стояли в очереди у лотка со сладостями. Сиси -Си кивнула. От запаха жженого сахара желудок заурчал еще сильнее. — Да, все меня так называют, кроме мамы и папы. Мое полное имя — Сесали. — Тебе идет. Бойд улыбнулся. Вокруг его глаз появились лучистые морщинки, а на щеках — милые ямочки. — Не возражаешь, если я буду называть тебя полным именем? — Вовсе нет. Особенно, если это означает, что мы продолжим общаться. Сиси покраснела, надеясь, что ее отчаянный флирт не произведёт на него дурное впечатление. Бойд от души рассмеялся. «Люблю, когда женщины говорят то, что думают. Ты бы понравилась моей маме. Она терпеть не может девушек, которые говорят лишь то, что от них ожидают услышать». Сиси широко улыбнулась. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, будто я похожа на твою маму?» Бойд сделал вид, что задумался. «Это вовсе неплохо, но нет». Я бы так не сказал. Впрочем, нечто общее у вас есть. Вы обе умные женщины». Он отдал деньги прыщавому подростку и получил взамен две огромные сахарные ваты. «Знаю, ты сказала, что не хочешь. Но мне невыносимо слышать, как урчит у тебя в животе. Нужно его чем-нибудь накормить. Бити говорит, — это твое любимое лакомство». Сиси поблагодарила, — и с наслаждения вдохнула приятный аромат, не зная, откуда начать. Если сладкая вата прилипнет к лицу и придется ходить в таком виде до вечера, будет сущий кошмар. Словно прочитав ее мысли, Бойт откусил большой кусок ваты, и к его подбородку тут же прилипли розовые нити. «Ну вот, теперь мы в равном положении», — он вручил Сиси -Си салфетку. «Я буду следить за твоим лицом, а ты за моим». «А если вата прилипнет к губам, я знаю отличный способ убрать ее оттуда», — шепнул он ей на ухо. Глядя ему прямо в глаза, Сиси облизнула губы, откусила кусок сладкой ваты и улыбнулась. «Принимаю вызов!» — Бойд наклонился и осторожно коснулся губами ее губ. «Кажется, это самая сладкая вата, какую мне доводилось пробовать!» Сиси рассмеялась. Бити схватила ее за руку и оттащила от Бойда. «Не давайся ему так просто!» — с улыбкой предупредила она. Они прокатились на колесе обозрения три раза. В последний раз Бойд ехал вместе с Бити, чтобы та не чувствовала себя одиноко. Сиси ждала их внизу, наслаждаясь запахами хот-догов и попкорна, детским смехом и хвастливыми возгласами молодых людей, состязающихся в тире. На скамейках вдоль прогулочной дорожки отдыхали утомленные родители с малышами, а забытые мягкие игрушки ожидали своих хозяев, пока старшие дети перебегали от аттракциона к аттракциону. Сиси позволила себе помечтать, как когда-нибудь придет сюда с собственными детьми, будет точно так же есть сахарную вату и даст Бойду слезать с ее губ липкое лакомство. Однако долго предаваться мечтам не удалось. «Пошли!» Бити схватила ее за руку и потащила по дорожке. «Мы идем на комету!» Сиси оглянулась на Маргарет, чтобы узнать, точно ли та собирается кататься на американских горках, больше известных под названием «Рвотная комета». Однако Маргарет была занята. Она не сводила глаз с Реджи. «Отвратительное зрелище, не правда ли?» Насмешливо спросил Бойт, перехватив ее взгляд. «Вот именно», — с готовностью согласилась Сиси. «Между ними целых четверть дюйма. И если он и правда ей нравится, этой четверти дюйма быть не должно». Бойт рассмеялся и приобнял ее за талию. «Вот так?» Сиси кивнула. «Они провели в парке весь день и покатались на всех аттракционах, включая паровозик для малышей и автодром». При этом Бойд не забывал каждый раз прокатиться вместе с Бити. Маргарет позировала уличному художнику, и даже Бити признала, что нарисованный углем портрет не так уж плох. Маргарет осторожно свернула его в рулон и вручила Реджи. Когда мы въедем в Белый дом, повешу на видное место, заявил он, а пока сохраню у себя. Чистой воды хвостовство. Но в устах Реджи Мэдсона эти слова звучали искренне и пророчески. Маргарет вся просияла. Они подкрепились хот-догами и попкорном, а потом отправились к фотобудке и сфотографировались с картонными фигурами двух пловчих — тощей и толстой Сиси и Битти и полумесяцем с изображением миссис Миртл-Бич, Маргарет. Но больше всего Сиси понравилась фотография Бойда и Реджи на фоне тюрьмы Миртл-Бич, Оба сделали притворно-печальные лица. После этого они взяли себе по-мороженому. Усевшись за столик на открытом воздухе, Сиси наконец скинула тесные туфли, одолженные у Маргарет, и едва сдержала стон облегчения. «Сесали, — говорит, — ты собираешься изучать живопись», — обратился Бойт к Бити, закуривший сигарету. «Наверное, ты очень рада». Бити удивленно кивнула. Ей было приятно оказаться в центре внимания. Сиси -си тайком сжала руку Бойда, благодаря его за галантность. Конечно, рада. Папа считает, мне следует заодно получить и диплом педагога, чтобы я могла преподавать и иметь постоянный доход. Думаю, неплохая идея. А вы двое? спросила Бити, ткнув сигаретой в Реджи и Бойда. Какие у вас планы? Я собираюсь начать медицинскую практику в Чарльстоне сказал Бойд, но в его голосе не было прежнего энтузиазма. «Знаешь, Бойд, вмешалась Маргарет, «у нас в Джорджтауне живет доктор Гриффит. Он лечит нашу семью еще с тех пор, как мама была маленькой, но уже собирается на покой. Он мечтал передать практику своему сыну, но беднягу дони убили на войне. «Возможно, тебе стоит с ним поговорить, если вдруг Чарльстон покажется не столь привлекательным». Она подмигнула Сиси, -Си, И та низко опустила голову, чтобы скрыть румянец. Бойт сжал ее руку. «Обязательно поговорю с ним. Спасибо, Маргарет». «А ты?» — поинтересовалась Бити у Реджи. «Что собираешься делать?» «Он будет заниматься юридической практикой в Чарльстоне», — гордо ответила Маргарет, словно сама только что получила диплом юриста. «Со временем», — уточнил Реджи стараясь не встречаться взглядом с Маргарет. «Сперва хочу завербоваться добровольцем в армию. Не могу спокойно смотреть на то, что творится в Корее». Маргарет вся застыла. «Я на несколько лет моложе этого вояки», продолжал Реджи, толкая Бойда локтем. «Так что мне не довелось послужить стране во время войны. Нужно доказать, чего я стою, прежде чем займу публичный пост. У меня большие планы на будущее». Поэтому я собираюсь исполнить свой долг сейчас. Тем более, что есть такая возможность. Маргарет резко встала и, не говоря ни слова, пошла прочь. Реджи тут же вскочил и побежал за ней. Бити, Сиси и Бойд остались ждать в неловком молчании. Похоже, он еще не говорил об этом Маргарет. Сиси встревоженно схватила Бойда за руку. Ты можешь переубедить его? Скажи, что это плохая идея. «Бойт медленно», – покачал головой. «У меня нет права его отговаривать. В 43 третьем, когда я ушел в армию, мне было меньше лет, чем ему сейчас. Понимаю, что он чувствует. В то время у меня не было девушки, но мама очень горевала. Ей казалось, я должен подождать официального призыва. Тогда все будет в руках божьих. Но настоящие мужчины не меняют своих решений». «Не говори так». Сиси прижалась лбом к его плечу, представив себя на месте Маргарет. «Они разберутся», — успокоил её Будет. «Реджи хороший парень, умный и целеустремлённый. Отец часто шутит, что у него два старших сына». Он усмехнулся. «Когда мы учились в школе, Реджи спас мне жизнь. Каждое лето мы снимали домик в Фолли-Бич. Однажды я заплыл так далеко, что не смог вернуться, а Реджи бросился за мной, И вытащил на берег, хотя я плавал гораздо лучше его. Я боялся, мы оба утонем. Поэтому я полностью доверяю Реджи. Даже если всем нам кажется, что он совершает ошибку. Бойд обнял си за плечи. «У нас впереди этот вечер. И еще целых две недели. Давайте наслаждаться отдыхом». Он встал. «Вы сбите, идите на набережную и займите удобные места». А я найду Реджи и Маргарет. Посмотрим фейерверк. Сиси кивнула. Хотя при мысли о том, что Бойд сейчас уйдет, пусть даже ненадолго, ее охватила безотчетная тревога. Правда, тревога тут же сменилась радостью. Ведь Бойт пообещал приехать в Джорджтаун и побеседовать с доктором Гриффитом. Мама говорит, если зацикливаться на каком-то желании, оно не сбудется, потому что Господь не поощряет тщеславие и тягу к мирским радостям. Сиси отбросила эту мысль прочь и, взяв бити под руку, отправилась на набережную искать подходящее место, откуда будет хорошо виден фейерверк. К тому времени, как они нашли удобную скамейку, у Сиси болели щеки от улыбок и смеха. Она пообещала себе, что не пожалеет ни об одном мгновении, проведенном здесь. И ничего не расскажет маме, чтобы не омрачать воспоминания об этой поездке. Оставив Битти держать места, Сиси -Си решила пройтись по набережной и найти Бойда. Её губы сами собой складывались в блаженную улыбку. Заметив его высокую фигуру, легко различимую даже в сумерках, она бегом бросилась к нему и с облегчением обнаружила рядом с ним Реджи и Маргарет. Маргарет положила голову на плечо Реджи, а тот покровительственно обнимал её за талию. Они вместе смотрели, как в ночное небо взмывают красные, белые и синие звёзды. С каждым громовым раскатом салюта в груди Сиси вскипал неудержимый восторг. Бойт держал её за руку, а когда фейерверк наконец стих, и небо потемнело, поцеловал. Даже закрыв глаза, Сиси видела перед собой цветные сполохи. В этот миг она поняла, что по-настоящему счастлива. Возвращаясь к машине, Сиси с Бойдом, Маргарет с Реджи, под предводительством Бити, освещающей путь огоньком сигареты, Сиси с улыбкой подумала о лентах, которые они с подругами положили в древо желаний. «Я хочу выйти замуж за идеального мужчину. Красивого, доброго» с хорошими перспективами, и моя любовь к нему будет бесконечна. Только потом, лёжа в постели и глядя на луну, она вспомнила, что Маргарет загадала то же самое, и рассмеялась.